Из фашистской Германии, он в 1937 году переезжает в Париж, спасая жену, а в 1940-м переезжает в Америку. И это сравнимо с 1919. Снова морская вода отделяет жизнь от жизни или после смерти от после смерти жизнь всё равно осталась тогда там. Эти две его после жизни поразительно симметричны, но и не похожи. Не похожи принципиально. как принципиальное отличие левого от правого или объекты и отражения. Эти два творчества, русское и английское, симметричны, как крылья бабочки. Решимость, с которой Набоков сам поменял жизнь, ни с чем не сравнима в практике мировой литературы и равнозначно лишь той исторической решимости, которая без его воли сама поменяла ему жизнь. Из Европы отплыл Сирин. к американскому берегу причалил набоков. Большой русский писатель стал начинающим американским. Самое великое его достояние русский язык, в котором уже не было ему равных, он пожертвовал языку своей гувернантке. Первый англоязычный роман Истинная жизнь Себастьяна Найта симметричен последнему русскому удару. Как романист, Набоков вооружён восьмью русскими романами. Он изощрён, как шахматный композитор. Ему всё подвластно, как прозаик, он лишь начинает и пишет почти на ощупь. Эта ощупь очень видна в изощрённости приёма в параметрах исчисленного автором повествователя. Если в Даре герой-писатель, молодой и непризнанный гений, то в Себастьяне найти тоже как бы начинающий писатель, но не как не гений, не заявленный, загипнотизированный бытием единородного брата, писателя великого, прославленного тончайшим стилистом на неродном ему языке, но на родном никогда и не писавший модель Джозефа Конрада. Это роман воспоминаний, роман наследстве, роман биографии. Повествователь же, занимавшийся до того лишь техническими переводами, никогда биллитристику не пробувший, как бы защищённый этим от упрёков читателей в недостаточной изощрённости английского, в полной мере воплощённый в творчестве брата, стремление выяснить окончательную учительную тайну их взаимоотношений на протяжении жизни, приводит повествователя в финале к постели умирающего брата. И ему удаётся умолить сиделку подменить её. Всю ночь он просидел у постели, держа руку спящего в своих и проникаясь чувством прощения и любви, настолько, что в темноте по ошибке он просидел у чужой постели, брат тем временем скончался в соседней палате. Но за эту же ночь герой прожил более реальную жизнь и почувствовал в себе брата. И кто умер, а кто остался? Он уже не знает, не передал ли брат ему своё бессмертное мастерство. Этот не самый знаменитый роман Набокова очень важен для попытки постичь переход с языка на язык. Смерть, так напоминающая смерть из сиринских рассказов, умер Сидин, родился Набоков. Кто кого держал за руку в момент написания романа Сирин Набокова, Набоков Сидин? Крыло бабочки отразилось в собственном крыле. Следующий роман под знаком незаконно рожденных в чем-то симметричен приглашению на казнь и истреблению тиранов. Набоков пишет и профессорствует, обеспечивая семью, бабочек и романы. Роман «Пнин» о русском, бестолковом, одиноком профессоре, всю жизнь безнадежно любящем единственную женщину и ее, не своего сына, о существусившем несуществующую любовь расскажет нам, конечно, не анабоков, но о том, чего стоило ему его профессорство и что такое жизнь русского в Америке, мы и поймём. Казембек, профессорствовший в то же время с Набоковым, обык на мой запрос рассказал мне немного. Ни с кем не общался. Коттедж его резко выделялся среди прочих образцовых профессорских коттеджей с их цветничками, газончиками и кирпичными дорожками. Участок его порос настоящими русскими лопухами и крапивой, и дом облупился. Изредка на крыльце объявлялись две русские тени в халатах, на вид еще дореволюционных. Пнин — единственный среди английских. Роман «Характер». Сюжет равен характеру, так же как и защита Лужина. Единственный роман-характер среди его русских. Двигаясь вспять по цепочке русских романов Сирина, Набоков набирает сил. Русские подобия молодее и слабеют, английские достигают зрелой мощи. Несмотря на внешнее сходство сюжетов Камеры обскуры и Лолиты, сравнивать их уже нельзя по уровню, как поначалу нельзя было сравнить Себастьяна Найта с Даром. Лолитой Набоков завоевал мир, а вместе с ним и право на все, что он написал до, да и на все, что напишет после. Завоевал он и покой. С тех пор, как моя девочка кормит меня. В 1959-м Набоков возвращается в Европу. Он еще напишет «Бледный огонь» и «Аду», «Прозрачные вещи» и «Посмотри на Орликинов». Карл Проффер, которому Набоков передал право на переиздание русских романов, право на Сирина, и который поэтому встречался с ним неоднократно, рассказывал, что незадолго до смерти в кабинете Набокова царили чистота и пустота. Всё систематизировано и разложено по папкам, и ни одной даже чистой странички на столе. Такой же порядок запомнили современники в последний год блока Все было исполнено, бабочка сложила крылья, будто на все еще теплом камне Крыма, так и не остывшем с 1919-го.